Глава двадцать пятая. «Блудница». «Мама, я так хасю купаться», — попросила Лейла вчера. «Давай сделаю тебе ванну», — предложила Аня. «Нет, басик хасю», — покачала головой дочь. «Басик, бассейн». Еще недавно Лейла трижды в неделю посещала бассейн центра Smart Kids, где имела возможность плавать с личным тренером. Малышка очень любила эти занятия, К тому же детям-астматикам такие тренировки просто необходимы, ведь во время самого процесса задействуются все участки легких. А когда тренировать легкие, как не в детстве? Ну, бассейн Ане дочки пока не нашла и очень переживала, что та лишена так любимых ею и совершенно необходимых тренировок. Ладно, лепка, английский и другие развивающие программы. Это все она худо-бедно может делать с малышкой и дома. Но плавание — это... «Маст Аня подумала-подумала, да и позвонила в Smart Kids, спросила, не отменил ли Тигран оплату за февраль и март, ведь всегда вносил деньги наперед. Вряд ли ему вернули бы средства. Оказалось, не отменил. Спасибо ему за это. И она подумала, отчего бы не водить Лейлу в бассейн туда, пока все оплачено. Да, далеко и неудобно, и есть шанс столкнуться со старыми знакомыми, ведь центр находился в районе, где они с Тиграном жили. Это лишь малая плата за то, что ее ребенок продолжит такие нужные занятия. Дальше можно будет записаться на вечернее занятие, а пока она еще не вышла на работу, пару раз сходить утром, как до того. Поэтому сегодня встали пораньше, умылись, позавтракали и отправились прямиком в Smart Kids. Когда Лейла увидела родной центр, она запрыгала от радости. Ранее самой было приятно находиться тут. Двухэтажное здание радовало новым ремонтом, отделкой в розово-желтых тонах, просторными помещениями и обилием настенных рисунков по мотивам диснеевских мультфильмов. Даже раздевалка и та была разукрашена персонажами из сказки «Золушка». Мамочка, мамочка, как думаешь, Павлик по мне скусял?» спросила Лейла с горячим взглядом. Павлик — это тренер по плаванию, который занимался с Лейлой. Щуплый парень, лет двадцати пяти, совсем не привлекательный, по мнению Ани, но шикарный профессионал. Он классически умел найти подход к любому ребенку. Дочка его обожала. «Конечно, скучал, милая», — подбодрила Аня девочку, открывая шкафчик для вещей. Ранним утром здесь почти никогда не было людей. Мамочки-домохозяйки предпочитали приходить после десяти. Вот и сегодня Аня с Лейлой оказались тут одни. Впрочем, одиночество длилось недолго. Только мама с дочкой успели избавиться от верхней одежды, как в помещении вплыли две знакомые — Карина и Сюзанна, всегда и везде появляющиеся вдвоем. Грузные черноволосые армянки, мамы детей постарше. Они явились в раздевалку за куртками и находили потихоньку сходить на улицу покурить, пока их чада занимались с тренером. Ани постоянно пересекалась с этими мамочками раньше как раз в утренние часы. Повернулась, чтобы поздороваться, и нарывалась на неприязненные взгляды. На душе сразу заскребли кошки. Похоже, о ее позорном выдворении из дома уже знали даже мамочки из смарт Интересно, кто постарался. Еще недавно хорошая приятельница Ани — Эти двое излучали сплошное злорадство. над же, какая нахалка. Еще своего нагулыши привела в приличное место. Карина не постеснялась, посмотрела прямо на Аню с Лейлой. Сюзанна закивала подруге. Может, они еще и заразные? Да, точно, заразные. Раз мать по мужикам гуляет, дочка точно больная. Услышав это, Аня покрылась краской с головы до пят. Вот тогда. Ей вдруг стало до такой степени не по себе, что захотелось подхватить Лейлу и бежать отсюда, куда глаза глядят. Аня даже наклонилась к малышке, а та вдруг спросила тихонько, почти шепотом. «Мама, посему я больная?» Аня смотрела в огромные голубые глаза дочери, и вдруг желание сбежать исчезло, уступив место гневу. «Почему я, малышка, должна страдать из этих глупых куриц? Считать себя больной или какой-то не такой?» Не понимала, откуда у этих двух столько агрессии. И как они смеют так говорить о ребенке? Или они думают, Лейлу теперь некому защитить? Можно ж понять, но это они зря. Послушай музыку, малышка. С этими словами она надела Лейле наушники, включила на телефоне ее любимый трек. Сама же пошла прямиком к бывшим подругам, уперев руки в боки. И неважно, что она почти в два раза меньше каждой из них. «У тебя какие-то претензии к моей дочери, Карина?» Та осмирила ее взглядом, хмыкнула и ответила. «Да нет, никаких». «Что-то всполошилась?» Сюзанна задрала нос выше обычного. «Это мы так между собой? Тебя не касается. Вообще не влезай в чужие разговоры, это неприлично». А «Ребенка называть заразным прилично?» Возмутилась Аня. «Я всего лишь сказала правду». Сюзанна показательно сложила руки на груди. И вообще, шла бы ты отсюда вместе со своей дочкой. Тебе здесь не рады. Я поговорю с руководством, чтобы твою малявку...» «Ах, правду!» — перебил ее Аня. «Значит, когда твоя дочь принесла в смарт-кидс в шей, мне тоже надо было трепаться, что она заразная на каждом углу». «Что ты врешь? Не было такого! И вообще, может, мы не про тебя говорили? Зачем все воспринимать на свой счет?» «Дуру из себя не корчи?» Аня строго прищурилась. «Предупреждаю один раз. Если еще раз хоть слово скажете про моего ребенка, я вам обеим устрою китайскую месть. Опубликую в своем инстаграме замечательное фото, где вы сидите в стрип-баре вместе с танцором. Помните, вы мне присылали похвастаться. Как думаете, ваше мужья оценит, когда узнает, чем вы занимаетесь, пока они в командировках?» «Ты не удалила?» — охнула Карина. «Мы же просили. Ты обещала». И Аня удалила, но им-то об этом знать не обязательно. «Оставила на всякий случай, чтобы больше не смели рты открывать», — рявкнула она, топнув ногой. «Иначе плохо вам придется. Видите ли, я отлично владею фотошопом. Могу подретушировать фото и стащить со стриптизера его крошечные трусики». Фотошопом Аня не владела, но очень хотела научиться. Полезное занятие, как оказалось. «Да ты сумасшедшая!» — заголосила Карина. «Бешеная!» — повторила ей Сузанна. Шли бы вы отсюда, за детьми следить. И пойдем. Обеих их как ветром сдуло. Аня же громко выдохнула и уселась на лавку возле дочери. У самой шеи руки тряслись. Не ожидала от себя такой смелости. Но она никому не позволит обижать своего ребенка. Ни Карине, ни Сузанне, ни самому черту с рогами. Уж тем более не позволит этим двум клюшам. которые возомнили себя образцами чести и достоинства лишать своего ребенка жизненно важных занятий плаванием и не видела с каким остервенением они обе сжимали в руках мобильные телефоны наверняка тут же примутся звонить кому то жаловаться какой скандал она тут закатила побояться вредить всерьез но посплетничать вдосталь. может быть даже до тиграна дойдет но какая ей теперь разница